Вы видели, как сама форма таких топонимов может приоткрывать перед нами факты из далекой истории человечества и народов. Вы увидели, как положение человеческого, святые тоже люди, имени в топонимике, может характеризовать большие временные периоды, ибо оно, положение, меняется от века к веку. Топонимы и гидронимы остаются нелицеприятными свидетелями того, что теперь принято называть социальной психологией разных веков и разных народов. Место и число. Когда я живу в деревне, у меня образуется примерно такой адрес. Ленинградская область, Лужский район. Деревня Голубкова Успенскому ЛВ Когда я переезжаю в город, адрес становится таким. Ленинград, центр один, Красная улица, дом 41. Там была деревня Голубкова, здесь дом 41. Очевидно, слова 41 можно рассматривать как своеобразный вид топонима. Они означают место, где я живу. Можно стать на такую точку зрения, что числовое обозначение места является самым простым и самым естественным его указанием. На Васильевском острове Ленинграда с XVIII века улицы именуются линиями, во всяком случае все основные улицы его центральной части, пересекающие три поперечных проспекта. Таких линий улиц, строго говоря, половина к улиц, линий считается не вся улица, а только каждая из двух ее сторон, правая по ходу четная, левая и нечетная, всего на Васильевском 32. Пять из них имеют различные собственные определения. Биржевая линия, кадетская, персъездовская, кожевенная, косая, университетская, перменделеевская. Двадцать 27 остальных различаются только по своим номерам. Первая, вторая, седьмая, шестнадцатая, двадцать седьмая. Старые василиостровцы так зачастую говорят, «Я на восьмой живу», опуская ненужное слово «линия». Название улиц топонимы. Тогда, безусловно, числительные «первая», «седьмая», «восемнадцатая», также являются иногда самостоятельными топонимами и иногда их составными элементами. Можно было бы сказать, очень удобно. Такие топонимы имеют немало преимуществ перед всякими другими. Если я называю вам Лиговскую улицу, я только назвал ее и не сказал больше ничего. Если я называю Восьмую линию, Вы, по крайней мере, знаете, что она расположена после седьмой и перед девятой. Это уже нечто. Вы получили от меня какую-то информацию? Какие-то более или менее точные сведения? В дореволюционной Москве дома на улицах различались не номерами, а своей принадлежностью тому или другому хозяину. На конвертах писем писали так «Петровка, дом Николаевых», «Якиманка, дом Грищук». В 1888 году адрес Антона Павловича Чехова был такой — Москва, Кудринская садовая, дом Корнеева. Разыскать по такому адресу нужного вам человека можно было лишь с помощью долгих расспросов. Почтальоны носили письма по адресатам только после того, как наизусть заучивали, где живет Корнеев, где Лидерт, где какой-нибудь Петренко или Васильевский. Легко было представить, какое количество всяких ошибок возникало из-за такого положения вещей, и как часто случалось, что адресованные в Ладогу письма едут в Вейревань, как сказал Алексей Константинович Толстой. Стоило столь примитивные топонимы принадлежности заменить простыми номерами домов, как дело само собой во много раз упростилось. Вероятно, простота соблазнила и такого любителя порядка, как Петр Великий, и то ли он сам, то ли кто-то из его помощников и ревнителей его дела, придал удобную систему названий улицам Васильевского острова. В те времена вряд ли где-либо еще в мире можно было наблюдать такую сетку арифметических топонимов. Теперь... При строительстве больших городов мира они расплодились основательно. Взглянув на план Нью-Йорка, вы увидите, что 20-километровый остров Манхэттен почти во всю свою длину прорезан длиннейшими проспектами, авеню с 1 по 11 их пересекает около сотни стрит, улиц. Есть 36-я, есть 72-я, есть 93-я стрит. Заблудиться? При такой планировке города просто немыслимо. Казалось бы, чего же лучше? Казалось бы, проще простого И именно таким способом, и надо бы называть к общему удовольствию и удобству любые заслуживающие названия места самой глубокой древности. Но вдумайтесь, как следует в положении вещей. Линии Васильевского острова имело смысл называть номерами только потому, что их было много одинаковых. Все они тянулись с юга на север, все вначале были еще не застроены и забиловали пустырями, ничем не отличались одна от другой. Нумеровать можно, и даже само собой приходит в голову только одинаковые, если по внешнему виду, не по существу, то хотя бы по какому-то признаку предметы. На первый и второй рассчитаться приказывают солдатам лишь в строю, когда они на время перестают быть индивидами и превращаются в бойцов в единицы боевых порядков.